Глава восьмая. Радов. Джей это что, собачья кличка? Как обычного русского мужика могут так звать? А этот Джей совершенно точно не какой-то там Джеймс Бонд под прикрытием. Как руку-то на плечо ей забросил, а моментально среагировал и указал Радову, чья она женщина. У мужчин это на подкорке, на уровне рефлексов. Таисия, можно просто Тая. Да вот кому-то можно, а кое-кому нет. Радову точно не стоит звать ее Таей. А всяким молодым кобелям со стриженной бородой очень даже можно. Сколько ему? Ведь точно меньше, чем ей. Ненамного. Но и этого достаточно, чтобы ощутить укол недовольства. Не хватает, значит, на большой земле мужчин, раз женщины – уже строят отношения с теми, кто им в сыновья годится. Радов вот держится, не спит со Светкой. А Таисе можно просто тая не удержалась от сморщенных фиговых листьев свой красивый нос воротит. "Да чего спрашивается, он так на неё зъелся? Не всё ли равно, с кем спят богатые дамочки? Ясно же, что им тоже красивых и молодых парней подавай". Эротические вкусы в обе стороны работают одинаково. Не только мужчинам нужны старлетки. Непонятно только, почему предпочтения Таиси так задевают Радова. Ливень не заставил себя ждать, и вертолёт едва успел нырнуть в просвет между облаками. А они только-только затащили все подарки под крышу, как за окном стемнело, а море ответило рыком. И зачем привезли так много, думал Радов, осматривая коробки и ящики с опельтинами, водкой, шоколадом, сгущёнкой и тушёнкой перед тем, как покинуть дом. Пора было снимать показания. Как будто без такого запаса они бы не приняли их на станции. Ещё как приняли. И за сигарету на постой туристам брали. Радов оставил Пашу на хозяйстве, а сам пошёл отрабатывать срок Светки. Считывали показания приборов метеорологи в любую погоду и при любых условиях. Радову жаль было гонять девку под дождём, поэтому пошёл сам. Да и Дуся ему покоя не давала, а ещё меньше будет пускать слюни на Таиссию, можно просто тая сидеть с ней в одной комнате. А раньше Дуся давно бы уже прибежала, прижав уши и вращая хвостом, как пропеллером. А сейчас что же? Где нашла пропитание? Неужели ушла грабить гнёзда на восточной оконечности острова? Да ведь рано, гуси только-только начали строить гнёзда. Куда же подевалась Лайка и где нашла укрытие от стихии? С приходом дождя ртутный столбик упал ниже нуля, а показания термометров на почве показывали радову, что утренние заморозки ещё будут. надвигалась пора, когда лёд шёл с севера, да и реки избавлялись от льдистого короба, который сковывал их уже 8 месяцев. Вот и холодает. Неумолимо хлестал дождь, пока Радов в тяжёлый плащ палатки продвигался от одного прибора к другому по мете о площадке. Почву развезло, и та хлюпала под сапогами. Только после того, как записал, сверил с таблицей, перекодировал и отправил показания по телетайпу в Амдерму в строго оговоренное время, чтобы показания со всей страны попадали в Росгидромет в один срок, Радов наконец-то вернулся в жилой модуль. С него текло ручьем, а сапоги оставляли грязные отпечатки, пока он топтался в коридоре, переодеваясь и пытаясь развесить плащ на обсушку. Ему предстоял ещё один выход через 3 часа, но вряд ли его одежда успеет высохнуть. Придётся идти в мокром. Да и дождь к тому времени не стихнет. Муфаса тут же кинулся к хозяину, но Радов велел псу сидеть на месте, чтобы не разносил гарязь по коридору. Только подметающий пол, как метла хвост, выдавал нетерпение застывшего в одной позе пса. Мысли Радова при взгляде на Мастифа снова вернулись к Дусе. Если не яйцами да гусями лакомилась, то неужели белого медведя по встречала? Ведь как раз лёд идёт, может и к ним занести незадачливого путешественника с севера. Как будто мало было забот до этого. мимо коробок, снятых с вертолёта, которые они выставили вдоль стен в коридоре, грязный, замёрзший и насквозь промокший Радов сначала отправился к себе переодеться. С волос и бороды текло, как после душа. Он долго стоял перед шкафом, в котором тёплые и толстые свитера были кое-как навалены один на другой. Что он собственно хочет здесь найти? Белую рубашку на званый ужин, что ли, собрался? с мыслями, что не хрен ему выпендриваться, Радов вытащил самый тёплый и самый бесформенный свитер. Потом всё же он зачесал волосы, хотя бы просто для того, чтобы не падали на глаза и не мешали. Критически осмотрел сидеющую бороду в зеркале. Нет, Джей здесь ни причём. Он всё равно собирался бриться. Буквально месяц назад собирался. А что такого? Время на севере идёт иначе. Спешить тут некуда. Переодевшись, Радов двинулся к главной комнате. Стоило войти, как тут же захотелось развернуться и снова встать под ледяной дождь, отлично прочищающий мозги. Таисе можно просто тая разделась. Было бы странно ждать, что она станет сидеть в отапливаемом помещении в куртке и шапке. Но Радов оказался не готов даже к этому. Она сняла верхнюю куртку, шапку и избавилась от широких термоштанов, которые всё равно не особо-то скрывали её формы, особенно сзади. Радов воочию убедился в этом. Теперь на ней были мягкие, обтягивающие её длинные ноги флисовые спортивные штаны. На кой чёрт при занятиях спортом женщинам нужны именно такие? Штаны старательно обтягивали тонкие икры, красивую голени, острые колени и в довершение выгодно подчёркивали покатые бёдра. Чёрт, откуда такие формы в таком-то возрасте? Да и в каком возрасте? На вертолётной площадке Радов принял Таиссию за сверстницу, но теперь, при свете и без шапки с длинными распущенными волосами и этими её длинными ногами, он видел что ей всего-то около 40. Так что его обвинения были голословными. Джею, который как преданный пёс сидел рядом с ней, было немногим меньше. В их возрасте можно считать ровесниками. Не говоря ни слова, Радов сел в дальний угол в своё низкое кресло с обитыми глянцевыми деревянными подлокотниками. О Светка Также не говоря ни слова, тут же протянула ему полную чашку горячего чая со спиртом. На подлокотнике появилась старелочка с двумя пирожками. Какими бы ни были члены его метеостанции, но друг друга они понимали с полуслова. И в такую погоду чай со спиртом был жизненно необходим. Хотя сейчас радова и бросила в жар от вида женских ног, в любое другое время его бы колотило от холода. Согреться нужно было срочно, ещё и учитывая то, что скоро ему возвращаться под дождь. Тесто Светка поставила ещё утром, и горячие пирожки с рыбой были очень, кстати. Беседу Радов не прерывал, только ел и пил, делая мысленные пометки тому, что Светка перепутала типы облаков, когда хотела блеснуть знаниями перед Джем, а Паша слишком высокомерно рассказывал гостям о деталях их жизни и работы. Радов с удивлением подметил, что Пашу очень сильно задевает реакция Светы на нового мужчину, и трёжды в сердцах перекрестился, что всё-таки не делал никаких попыток знаведений в сторону Светы за это время. Натаисию Радов принципиально не смотрел, но что делать с тонким ароматом её духов, не знал. С появлением этой женщины даже состав воздуха изменился в этой пыльной комнате, заставленной коробками и припасами, на стене которой в мае месяце до сих пор висел нарисованный с веткой плакат «С Новым годом». радову хватило даже выхваченных беглым взглядом тонких аристократичных щеколоток, чтобы понять, что если он начнёт изучать её всю с головы до пят, если хоть раз вдохнёт полной грудью её цветочный запах, то всё просто пропадёт. И что потом делать? 3 дня И если понадобится, Радов отправится искать Дусю по всему Вайгачу, чем будет сидеть в заперти с туристкой. Тем более у неё есть мужчина, которому будет слишком много чести, если Радов начнёт петушиться, как тот же Паша. Таисия чужая женщина. И точка.